Глава третья. Оливия Чантервиль. Домик мне стал откровенно жаль. И только сейчас я взглянула на него другим взглядом. Не как на простой дом, а как на живое и разумное существо, которому надоело волочить жалкую жизнь. Теперь я видела, каким он стал уставшим. Любой начнет терять силы, если без поддержки и помощи держать все на своих плечах. Всегда наступает тот предел, когда ни сил, ни энергии не остается. У моего нового дома высокие окна покосились и не были уже такими стройными и гордыми, как раньше, и многие были разбиты. Оставшиеся стекла в сиротливых окнах дребезжали унылым звуком пустоты и обреченности. Солнечный свет давно не заглядывал, не то чтобы в сам особняк, но и на участок. Земля уже позабыла, что такое живительный свет. Дом был обиженным, но у него все еще осталась надежда на спасение которое осталось тлеть в его грустном и печальном сознании. Взглянув на потрескавшийся потолок и прислушавшись к тишине, неожиданно я услышала его жалобный вздох. «Гарри, и правда живой?» — сказала негромко и озадаченно. «Конечно живой», — мыкнул фамильяр. «Ему, как всем живым существам, нужна еда, нужны эмоции, должный уход. Без хозяйки он начинает болеть». И, как видишь, Леви, его болезнь уже на крайней стадии. Если его не начать лечить, то он развалится и совсем скоро умрет. Последние слова Гарри произнес с печальной грустью. «А с ним не станет и меня», — добавил череп шепотом. возрилась на своего помощника с искренним удивлением. «Что значит, не станет и тебя?» «То и значит», — проворчал Гарри. Я привязан к этому дому, Ливи. Я его неотъемлемая часть что-то вроде смотрителя, и подпитывает меня его энергия. Но не станет дома. Уйдет из него вся жизнь, тогда исчезну и я хлоп, и не будет больше Гарри. Гарри почему-то обиженно покосился на меня, а потом отлетел к окну. Встала с кресла и подошла к черепу. Погладила гладкую и на удивление теплую светящуюся макушку и сказала на полном серьезе: «Я не дам вам умереть. Обещаю тебе, Гарри, что и ты, домик, будете жить долго-долго». Он резко развернулся, сверкнул глазами и растянул челюсть в широкой довольной улыбке. «Правда?» «Зуб даю». Ответила ему и тоже улыбнулась. «А этому волшебному домику вернем с тобой вместе его былое величие и благородство. Изгоним из него опустошенность и унылое отчаяние». «Ура!» — взвизгнул Гарри и взвился к потолку, оставляя за собой столб искр, светящихся то голубым, то зеленым цветом. Но сначала мне нужно подкрепиться. На голодный желудок дела не делаются. Погладила урчащий живот. И еще помыться, добавила с энтузиазмом и почесала грязную голову. Ненавижу грязнуль. И как так получилось, что я переместилась с тело прошлой Оливии, а не всем своим телом? И куда переместилась ее душа? Какое тело? Хотя, какая уже разница? Дело сделано. И мне теперь приходится разгребать все, что оставила после себя эта наглая девица. Но ничего, я справлюсь. Итак, дневники с записями Оливии по магическим всевозможным обрядам я нашла, и отдельно бывшая хозяйка дома завела тоненькую тетрадку лично для меня с простейшими, по ее мнению, заклинаниями, чтобы я быстрее освоилась и привела дом в надлежащий вид провела липким пальцем по тексту заклинания «Как наколдовать себе еду» и едва не произнесла слова заклятия, как меня тут же остановил Гарри. «Ливи, не смей колдовать в этой комнате!» — буквально взвизгнул череп, подлетев к самому моему носу. «Это еще почему?» — спросил, отшатнувшись от него. «Почему, почему? Что ж ты такая несообразительная?» вздохнул картинный череп. «Тут же книг магических полно!» Наколдуешь, например, себе чай с молоком, а заклинание заденет какую-нибудь магическую книгу или манускрипт с нечистью, и получишь вместо чая ведро неубиваемых червей. «Фу!» — сморщила нос. «Тогда веди меня туда, где безопасно колдовать». «Где хочешь», — ответил Гарри, — «кроме этой комнаты». «Ладно, тогда пошли в спальню, будем пробовать». Надеюсь, первое заклинание не выйдет таким же неудачным, как это случилось с крышей. Подхватила все книги, дневники и тетрадку, которую отобрала для меня Оливия, и вернулась вместе с фамильяром в спальню. Проверила дверь, ведущую в кабинет. Теперь она не вела себя как бука и легко открывалась. Вот и чудненько. Опустила на дверь гобелен, а потом прошла на середину комнаты, села прямо на пол, скрестив ноги, и открыла тетрадку с заклинанием о еде. Так, приступим. Гарри глядел в записи через мое плечо. Итак, нужно три раза прочитать написанное ниже, а потом один раз перечислить все, что мне нужно, и сказать снова слова заклинания с первой строчки. Классно. Леви, только говори четко, без запинок, ровным голосом и с одной интонацией. Это очень важно. Дал совет Гарри. И не забудь, что желание должно быть конкретным. Хорошо, кивнула я. Заклинание выглядело следующим образом: Родонимест, родонимес, родониме, родоним, «Родони», родон, родо, род рор. Три раза прочла странный набор букв и начала перечислять: Хочу жареную курицу, хрустящий горячий хлеб, масло. Яйца-куриная часть с сахаром, воды парочку кувшинов, пирожных. Так что я еще хочу. Как назло, в голову ничего не приходило. не мест! воскликнула прилежно. Не показалось, хотя не была до конца уверена, словно после закрепляющего волшебного слова по комнате пролетел ветер, который лишь слегка всколыхнул страницы тетради. Ну и, произнесла выжидающая, где моя еда? Гарри переметнулся к другому моему плечу и взглянул на заклинание. «Не знаю, Леви, ты все сделала правильно, без единой ошибки». Почесала кончик носа и решила повторить колдовство, как вдруг. Раздался громкий хлопок, похожий на звук, когда лопают воздушные шары, и прямо надо мной разверзлась самая черная воронка. Сначала маленькая, размером не небольшой ладони, но потом она стремительно увеличивалась до размера в спальни. «Да-да». Весь потолок превратился в нечто страшное. «Мамочки!» — взвизгнула я. Я вскочила, схватив книги и тетрадь, и бросилась к двери, чтобы скорее убежать отсюда. «Гарри, что я наколдовала?» Фамильяр метался рядом со мной, приговаривая. «Что-то не так, что-то пошло не так». И тут, в черной воронке, раздался гром, и оттуда посыпались продукты. Запахала жареной курицей, и гриль. И несколько тушек, еще дымящихся, вылетело на скорости, будто их запустили из пушки. И они с характерным звуком рухнули прямо на пол. Куриные яйца, сотни, может и больше, посыпались на несчастный пол, разбиваясь и заливая его вязким содержимым. Потом последовала целая гора хлеба. Ощущение, что мучная продукция попала ко мне прямо из печи. Следом прямо в хлеб упали большие глиняные кувшины, очевидно, с водой, и упали удачно, не перевернулись». Затем пошел дождь, ищая с градом из кусков масла и кубиков сахара, которые засыпали несчастную комнату. И вишенкой на этом параде продуктов стали пирожные. Столько пирожных я ни разу не видела в одном месте. Черная воронка тут же начала сужаться, и напоследок она выплюнула еще одну пироженку, а затем, с чувством выполненного долга, довольно схлопнулась. «Я же тебе говорил, что желания должны быть конкретными, а не обтекаемыми». Проворчал Гарри, отлепившись от меня и облетев тот кошмар, что сейчас творился в спальне. И кнула, прижала руки к груди, в которой бешено колотилось сердце, и выдавила из себя. Я чуть инфаркт не получила, так испугалась. И после моих слов, словно услышав, в комнату ворвались призраки. Прысь! Тут же крикнул им Гарри. Прысь отсюда, неупокоенные! Ууу, Ауру! Буау-буау-бу! Бледно-голубые расплывчатые создания, больше похожие на правые облака, закружились надо мной, пытаясь напугать. Я потрясла им кулаком. Прысь, сказал, повторил Гарри. Духи что-то болтали на своем языке и улетели обратно, просочившись сквозь стену. Я же осторожно проползла вдоль стеночки, чтобы не вляпаться в созданное мной болото из продуктов и вытащила из огромной горы батон хрустящего хлеба, следом выдернула наружу курицу с торчащую ножку. «Сначала поем, а потом будем с тобой искать заклинание, которое поможет нам вернуть все это обратно. Кстати, неужели это все на магичные продукты? Я имею в виду, их в реальности не существует?» «Конечно, они существуют», — ответил Гарри тоном взрослого, объясняющего глупому ребенку непреложную истину. «Только что...» Где-то исчез весь этот хлеб, яйца, курица и все остальное, что ты призвала для себя, любимой Откусив немалый кусок куриного мяса, от слов фамильяра я застыла с набитым ртом и пробубнила. ты да ладно!» «Ой, Ливи, не могу я с тебя!» Вздохнул череп. «Учить тебе, учить магии, а то натворишь ты дел, не учи на ты кучи Пожал я плечами, вгрызаясь в сочное ароматное мясо. Боже, как же это вкусно! Мне сейчас было все равно, что творилось в этой комнате. Главный инстинкт затмил все остальное. Я была зверски голодна и сейчас могла досото утолить свой голод. Наемся, а потом подумаю.